Глава 31. Сержант Паркс планировал дать всем поспать до полудня, потому что знал, насколько тяжёлым будет следующий день. Но сложилось так, что проснулись они рано. Разбудил их звук двигателей. Сначала он шёл издалека, потом становился ближе и снова отдалялся, но было понятно, что источник его приближается. Подскупые команды Паркса, они схватили свои вещи и убрались к чертям отсюда. Он отвязал голодного ребёнка от батареи и взял её снова на поводок, стараясь при этом не задеть присловутое ведро. В предрассветной тишине этот грохот разнесётся на многие сотни метров. Они выбежали в заряющуюся полотьму, обогнули церковь и пробежали добрую сотню ярдов по полю, прежде чем парк дал им сигнал остановиться и сесть на землю среди возвышающихся сорняков. Они могли бы или им даже следовало бы двигаться дальше. Но он хотел посмотреть, что будет дальше. Отсюда можно отлично наблюдать за дорогой, не будучи замеченным, а затоптанные растения поднимутся буквально через минуту. В таком положении они просидели довольно долго. Солнце успело оделиться от горизонта, и его лучи теперь скользят по полю. Они сидят молча, не двигаясь. Джостин открыла рот один раз, но Паркс жестом приказал ей заткнуться. И она подчинилась. На его лице она видит сосредоточенность. Когда ветер меняет своё направление, до них доносятся голоса людей, а также гул машин. Перед ними наконец появляется странная кавалькада. Паркс видит уже знакомые ему бульдозеры, обвешанные свинцом. Он катится вниз по дороге, давая хорошо разглядеть свой борт с широким лезвием, украшенный разноцветным черепом. Он слышит, как кто-то за спиной Гала Чернаверный издаёт хныкающий звук полный страха. Делает он это достаточно тихо, так что нет и ничего плохого в том, что рядовой разом выразил чувства всех. За бульдозером появляется хаммер, точь-в-точь -точь такой же, на каком они ехали вчера, а за ним ещё джип. На всех едут юнкеры в праздничном настроении, размахивая оружием. Они что-то громко и ритмично скандируют. Но Паркс не может разобрать слов. Конвой останавливается у церкви, пара юнкеров спрыгивает с машины и заходит внутрь. Оттуда слышится крик, и они выходят из церкви немного более оживлёнными. Они нашли мёртвого голодного, догадывается Паркс, но они не смогут узнать, сколько времени он там пролежал. У голодного немного крови, да и та, что есть, цвета грязи, поэтому засохшую и свежую почти не это лечить. Даже для того, чтобы понять, как убили голодного, им пришлось бы долго и внимательно осматривать труп, потому что входное отверстие от пули Паркса маленькое и незаметное, а выходного и вовсе нет. Юнгеры решили проверить и гараж, отчего Паркс напрягся, пытаясь вспомнить, оставили ли они следы своего пребывания там. Но никакого сигнала тревоги не следует. Через несколько минут Ёнгиры возвращаются к бульдозеру и залазят на него. Конвой разворачивается и исчезает из виду, хотя они ещё долго могут слышать его. Когда опять наступает тишина, Джостин говорит: "Они ищут нас". "Мы не можем знать этого наверняка", возражает Колдол. "Они могли искать пищу. На базе были огромные запасы провизии", напоминает Паркс. "И они взяли её буквально вчера". Я думал, что они восстановят заборы и почувствуют себя как дома. Если вместо этого они оказались здесь, то, как мне кажется, они ищут выживших, подытожил сержант и замолк. Это значит, что они восприняли потери близко к сердцу. Видимо, один из тех, кого убил Галлахер, был их вожаком или просто любимчиком. Нападение на базу можно считать чисто оппортунистическим. Но это дикая охота, желание свести счёт. Всё это он не решается сказать вслух, потому что не хочет, чтобы Галахер чувствовал себя виноватым в этих смертях. Мальчик слишком чувствителен, и может не выдержать такого груза ответственности. Чёрт, мальчишку Паркс жалеет больше, чем себя. Все выглядят очень напуганными, а Галахер больше всех. Но нет времени брать себя в руки. Хорошая новость в том, что Юнгеры направились на север, следовательно, у них есть окно, чтобы проскочить на юг, и лучше бы им воспользоваться этим. 10 минут, говорит Паркс. Едим и выдвигаемся. Один за другим они заходят глубже в высокую траву, чтобы размяться, умыться и сделать всё остальное. Потом быстро едет свой безрадостный завтрак в виде смеси из углеводов и белков номер 3. Голодная малышка Тихо наблюдает за всем. Она не идёт писать, и на этот раз даже не ест. Паркс привязывает её к дереву перед тем, как пойти справит собственную нужду. Вернувшись, он обнаруживает, что Джустин отвязала поводок и держит его сама. По мнению Паркса, это нормально. Он предпочитает, чтобы руки были свободны, а не без лишних обсуждений отправляются в путь. Каждое лицо, на которое смотрит Паркс, переполняет страх. Они бежали из кошмара, и чёрт побери, он продолжает их преследовать. Сержант это знает, но не говорит, что дальше будет только хуже. Сначала они направляются на восток, к Стотфолду, но заходить в него уже нет никакой необходимости, поэтому они огибают его с юга и дойдя до дороги, которая раньше называлась А507, продолжают двигаться по ней. Это дикая страна по многим причинам. В первые дни и недели после катастрофы правительство Великобритании, как и многие другие, думало, что может сдержать распространение инфекции, блокировав передвижение гражданского населения. Неудивительно, что это не остановило людей, когда они поняли, что происходит. Тысячи, а может и миллионы, пытались выбраться из Лондона по северным и южным артериям А1 и М1. Власти отреагировали безжалостно. Сначала разместив военные блокпосты, а затем начав ковровые бомбардировки. Хотя до сих пор есть нетронутые участки, и некоторые из них довольно обширны, но две великие дороги на мели усеяны огромными кратерами, как поля сражений в Первой мировой, с ржавыми тушами автомобилей, напоминающими механическую версию кладбища слонов. Вы можете идти по дороге между брошенных машин, если хотите. Но только сумасшедший на это решится. Видимость почти нулевая. Голодные могут выскочить откуда угодно. И ты даже не успеешь опомниться, как станешь сочным стейком для них. Паркс хочет свернуть на А1 к северу от Болдлока, около развязки номер 10. Ещё со времён своих вылазок он знает, что там есть открытый коридор, тянущийся на юг добрых 10-15 миль. Они могут легко пройти его за день, если погода не испортится, оставив в тем самом Юнкиров далеко позади. Они доберутся до Стивенейджа засветло и, если повезёт, найдут место для ночлега, не сильно углубляясь в центр города. Первые несколько лет после катастрофы и даже после сдачи Лондона маяк сохранял военное присутствие на главных северных и южных дорогах. Идея была в том, чтобы обеспечить безопасный проход солдатам, отправляющимся и, главное, возвращающимся с вылазок, когда они под завязку нагружены необходимыми вещами из разрушенного мира. Но они на своей шкуре почувствовали обратную сторону такой простой и стройной логики. Голодные чувствовали солдат на огромном расстоянии, образуя громадные стада. После нескольких очень чувствительных провалов посты были сняты, и солдаты были представлены сами себе». Последние годы они отправлялись и возвращались с вылазок на вертолёте, поэтому за дорогами перестали следить. Помня всё это, Паркс глядит в оба, когда они приближаются к широкому участку дороги, от которого отходит кривая старой развилки. Выйдя на шоссе, они видят указатель на Белдок, дающий ряд необоснованных обещаний — еда, бензин, место для отдыха и даже мотель. С вершины подъёма видно сгоревшее здание с обвалившейся крышей, которое раньше было станцией техобслуживания. Парк вспомнит, что останавливался здесь, когда был ребёнком, на обратном пути после отдыха с родителями в Пик-Дистрикт. Ему тогда запомнился тёплый горячий шоколад с осадком на дне, потому что неправильно размешали, и странный человек в мужском туалете с выпученными глазами, как у Марти Фельдмана который страшно монотонно напевал песню «The River» Брюса Спрингстина. В нынешнем положении Паркса отсутствие услуг Белдека — небольшая потеря. А один с виду такая же, как и много лет назад, разве что немного заросшая сорняками, но всё так же строго по линейке, указывающая на юг в сторону «Home Sweet Home». До него им предстоит пройти ещё через огромный безжизненный мегаполис. Конечно, но всему своё время. Сейчас они поднялись на хорошую высоту и видят на многие мили вперёд. Поднимается солнце. «Хорошо! Слушайте меня!» — говорит он, глядя на каждого из них по очереди. Даже Галлахеру важно усвоить эту информацию, хотя он больше всех провёл времени за периметром. «Дорожные правила! Давайте их запомним, прежде чем вступим на шоссе. Во-первых, никто не разговаривает» даже шёпотом. Если голодные слышат посторонний звук, они воспринимают его источник как потенциальную еду. Они не так чутко на него реагируют, как на запах, но вы будете сильно удивлены, насколько же у них хороший слух. Во-вторых, если вы заметили движение, даже малейшее, вы подаёте сигнал. Поднимаете руку вот так, с растопыренными пальцами. Затем показывайте направление. Убедитесь, что каждый видит. Не надо быстро выхватывать пистолет и начинать стрелять, потому что никто не будет знать, во что вы целитесь, и не сможет поддержать вас огнём. Если цель уже близка, и вы видите, что это голодный, и он движется к нам, то можете нарушить правило номер 1. Кричите: "Голодный" или "Голодные" и обязательно укажите после этого направление и расстояние. 3 часа, 100 ярдов, например, в третьих. И это последнее. Если голодный оказался у вас за спиной, не бегите. Шансов убежать никаких. Куда лучше встретиться с ним лицом к лицу. Бейте его чем хотите: кирпичом, голыми руками, матерными словами. Если повезёт, вы его повалите. Для того, чтобы повысить шансы на удачу, стреляйте по ногам и нижней части туловища. «Если же он совсем близко, то цельтесь в голову, чтобы ему было чего пожевать, кроме вас!» Он ловит взгляд голодного ребёнка. Мертвецки бледное лицо сосредоточенно смотрит на него. В другой раз Паркс рассмеялся бы. Это как корова, слушающая рецепт тушёной говядины. «Я предполагаю, что эти правила не распространяются на юнкеров», — говорит Хеллен Джустин. Паркс хивает. «Когда мы столкнёмся с этими ублюдками снова...» мы услышим их задолго до того, как увидим. В этом случае незамедлительно сваливаем с дороги и ждём в стороне, как и в прошлый раз. Пока они двигаются в колонне, нам ничто не угрожает. Ни у кого не остаётся никаких вопросов. Пару часов они идут по дороге на юг в полной тишине. Этот славный летний денёк быстро становится неприятно жарким, по мере того, как солнце карабкается всё выше по небу. Ветер поднимается и стихает, не сильно охлаждая. Обеспокоенный их обильным потоотделением и тем, что оно может за собой повлечь, Паркс делает остановку, приказывая всем нанести ещё один слой Z-блокатора на все участки кожи, которые в нём нуждаются. По молчаливому согласию они отворачиваются друг от друга, образуя квадрат, в центре которого молча стоит голодный ребёнок, глядя не на взрослых людей, а на горящий круг солнца. Процедура нанесения зет-блокатора крайне проста и одновременно важна. Тщательно смажьте им паховую область, подмышки, локтевые и коленные суставы. Размажьте его и немного капните на язык. Пот не имеет значения, дело в феромонах. У голодных может не хватить мозгов понять, что они видят человека, но когда дело доходит до химического градиента, их рефлексы безупречны. Они в нос идут. Джостин и голодный ребёнок шествуют рядом. Поводок между ними провисает. Колдуэл следует за ними, держа руки свободно по бокам и слегка скрестив их на груди. Галагер замыкает колонну, а Паркс её возглавляет. Около полудня они замечают что-то на дороге перед ними. Издалека это был просто статичный тёмный сгусток, и Паркс никак на него не отреагировал. Но когда дистанция сократилась, Сержант жестом приказал рассредоточиться. Он помнит, как легко их заметить на пустой дороге, единственные движущиеся объекты в статичном пейзаже, как на фотографии. Это автомобиль. Он стоит мёртвый посередине дороги, слегка перекошенный, у перед в нос то, что когда-то было заградительной плитой. Капот, багажник и все четыре двери открыты. Он не проржавел и не сгорел. Скорее всего, он здесь не так давно стоит. Паркс приказывает всем держаться подальше, а сам обходит его. На первый взгляд, автомобиль выглядит пустым, но проходя рядом с капотом, на заднем сиденье Паркс различает силуэт человека. Оставшуюся сейчас круга, он проделывает с пистолетом в руке, готовый разрядить обоему во всё, что шевельнётся. Но всё тихо. Тёмная сгорбившаяся фигура определённо принадлежит виду Homo sapiens. Но сейчас это не показатель Можно сказать, что это был мужчина, судя по пиджаку и нетронутому лицу. Остальная часть его тела обглодана, а кодык вырван. В этой дыре виднеются кости и хрящи. В машине больше никого. Багажник пуст, не считая пары ботинок и катушки верёвки. По дороге разбросан всякий хлам: сумки, коробки, рюкзак и даже что-то отдалённо напоминающее игровую консоль или усилитель. Автомобиль рассказывает свою собственную историю, как диорама в музее. Группа единомышленников ехала куда-то на север. Машина начала кашлять или стучать и просто остановилась. Один из группы вышел посмотреть, в чём дело, и констатировал смерть. Все пошли доставать вещи из багажника. Их прервали. Большинство из них побросали весь этот хлам и понеслись к холмам. Один прыгнул обратно в машину, и, возможно, этим спас остальных, потому что по его останкам видно, что отужинали им многие. «Попробуйте повернуть ключ?» — спрашивает Джустин. Паркс действительно разозлился, что она вплотную подошла к автомобилю, хотя он не подавал знака «чисто». Но она не глупая женщина. Поразмыслив, Паркс осознал, что язык его тела изменился, когда он обошёл машину. Паркс, От полной сосредоточенности вернулся к прежней предусмотрительной осторожности. Она всего лишь быстрее остальных ответила на это изменение. "Ты попробуй", говорит он. Жустин наклоняется в машину и замечает её обитателя. Она вздрагивает, но тут же берёт себя в руки. Паркс слышит приглушённый щелчок от поворота ключей. Двигатель молчит. Он и не надеялся. Он смотрит сейчас на обочины по обе стороны от дороги. Справа от них кустарники, а слева длинная деревянная ограда. Скорее всего, обитатели автомобиля бросились к кустам. Неизвестно, далеко ли им удалось убежать, но они точно не стали возвращаться сюда, чтобы забрать вещи или похоронить мёртвых. Паркс пересматривает свою мысль. Навряд ли пассажир на заднем сиденье спас всем жизнь. Кажется, никому не удалось уйти. Остальные подходят к ним. Галахир позже всех, потому что ждал сигнала от Паркса. Сержант говорит им проверить мешки и ящики, но в них одни сувениры до да драгоценности. Единственное, что было важно бывшим владельцам, не даже одежда, только DVD-диски, книги, письма и украшения. Немного еды, но вся она была скоропортящаяся. Гнилые яблоки, Заплесневелый хлеб, бутылка виски, разбившаяся, когда мешок уронили на асфальт. Джостин открывает рюкзак. "Господи Боже", бормочет она, запустив руки внутрь, что-то достаёт из него. Деньги. Связка пятидесятифунтовых банкнот, совсем новых, с банковской резинкой. Абсолютно бесполезная вещь. Спустя 20 лет после того, как мир превратился в свалку, Кто-то продолжал думать, что придёт время, когда деньги вновь будут что-то значить. Триумф надежды над опытом, замечает Паркс. Ностальгия, говорит доктор Колдел категорично. Психологический комфорт перевешивает логические возражения. Все нуждаются в одеяле безопасности. Только идиоты, думает Паркс. Лично он, как правило, говорит о куда менее абстрактной безопасности. Галакер смотрит на них по очереди, не понимая, что происходит. Он слишком молод, чтобы помнить деньги. Джостин пускается в объяснение, но всколька качает головой и говорит: "Зачем я буду портить твою невинность?" "В фунте было 100 пенсов", говорит голодный ребёнок. "Но только после 15 февраля 1971 года. До этого в одном фунте было 240 пенсов, но они назывались по-другому гроши". Джостин смеётся. Очень хорошо, мелонь. Она срывает резинку с одной пачки денег и бросает их в воздух. "Пени с небес", говорит она, когда горячий ветер подхватывает их и уносит. Голодный малыш улыбается, как будто водопады из макулатуры это фейерверк. Она прищуривается, чтобы следить за тем, как они разлетаются.